Башмаки Ван Гога Можно, конечно-таки, купить шляпку, но пониманию это ничем не поможет. Проблема понимания современного искусства, да и несовременного тоже, это еще и во многом вопрос понимания его природы, а не только языка. Однажды на экскурсии в Новой Третьяковке в зале Малевича мне задали вопрос. «Скажите». В названии «Черный квадрат Малевича, 1915 год». Что важнее? То, что это «Черный квадрат», или то, что его написал Малевич, или то, что это сделано в 1915 году? Я, признаться, не на шутку задумался над такой постановкой вопроса. Ведь правда, есть «Черные квадраты» иных авторов, но ни в какое сравнение с этой нашумевшей работой они не идут. У Малевича огромное количество других произведений, но это самое известное и самое знаковое не только для самого Казимира Севериновича, но и для истории искусства в целом. И то, что картина создана в 1915 году, тоже имеет существенное значение, поскольку это, можно сказать, переломный момент европейской культуры. Вы знаете, ответил я, мне кажется, что самое главное в этом названии то, что там не сказано. То есть? То есть это не битва негров в темном подвале. Это не мировая бездна, не окно в преисподнюю, не аллегория страха и даже не черное на белом. Это ровно то, что написано. Черный квадрат, написанный маслом в середине десятых годов XX века русским художником, основоположником супрематизма, автором идеи беспредметного искусства предсказавшего процесс смещения искусства XX века вглубь пространства черепной коробки. Иными словами, это не изображение, а самое, что ни на есть, реальность. Тогда на чем основываться в признании черного квадрата великим произведением искусства? На самом черном квадрате или на его интерпретациях? А вот это один из ключевых вопросов современного искусства знания. Если так, совсем грубо, то в современном искусствознании все точки зрения на тему природы искусства условно можно разделить на два лагеря – институциональный и онтологический. Представители институциональной позиции считают, что произведение искусства есть то, что представлено как искусство и признается таковым самим миром искусства. Согласно этой теории, Ключевые характеристики искусства не в предметных чертах произведения, а в особенностях исторического момента и контекста, в котором это искусство появляется и проявляется. Искусство нуждается в чем-то таком, что глаз не может обнаружить, в атмосфере художественной теории, в знании истории искусства, то есть в художественном мире. Понятие меры искусства вводит Артур Данто обозначаем совокупность институтов и агентов художественного поля: художников, критиков, коллекционеров, музеев, учебные и властные структуры и тому подобное. Институционалисты утверждают, что кандидаты на право называться произведениями искусства должны удовлетворять двум требованиям: быть артефактами и быть выбранными участниками мира искусства. Под артефактом в данном случае они понимают нечто, сделанное в широком смысле – предмет действия. Иными словами, то, что делает нечто произведением искусства, не есть какое-то свойство, присущее данному объекту, а скорее отношение членов сообщества к нему. Таким образом, институционалисты предлагают к определению произведения искусства подходить не со стороны эстетики и художественного восприятия, а просто предоставить право институтам искусства присваивать произведению статус художественности, что, кстати, сейчас по факту обычно и происходит. Представители онтологической позиции считают, что произведение искусства представляет собой акт становления и совершения истины. Например, Хайдеггер. Иначе говоря, статус у искусства не терминологический, Ну, дескать, что назвали искусством, то оно и есть, а о сущностной, то есть у искусства есть внутренняя суть, не заимствующая своего содержания у многочисленных интерпретаторов. Как писал Хайдегер, конечно, художественное творение есть изготовленная вещь, но оно говорит еще нечто иное по сравнению с тем, что есть сама по себе вещь. Художественное творение всеоткрыто возвещает обыном. Оно есть откровение иного. С вещью сделанной и изготовленной, в художественном творении совмещено и сведено воедино еще и нечто иное, что придает им характер безусловных ценностей. Истинной же причиной многообразия интерпретации произведения искусства в соответствии с позицией онтологического лагеря является не отсутствие у искусства своей уникальной сущности, а наоборот, стремление людей хотя бы косвенно ухватить и почувствовать бытийственность, ускользающую от нас в силу сверхвнерациональности бытия и искусства как формы его бытия, истинного проявления в нашем мире. Вопрос, мягко говоря, непростой. Того же Хайдегера нещадно критиковали за его позицию. За то, что он притягивает за уши многое, наделяя произведения смыслами, которые на самом деле авторы в свои творения совсем не вкладывали. Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется. Что гадать нам удалось, не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, наше лето, нашу зиму и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте. Я потом что непонятно. «Объясню. Булата Куджава. Я потом, что непонятно, объясню». Мне вспоминается хрестоматийная история заочного спора Мейера Шапира и Мартина Хайдегера по поводу объяснения знаменитых башмаков Ван Гога, написанных Винсентом в 1886 году. К этому спору в дальнейшем присоединилось много людей но самые знаковые среди них, пожалуй, Жак Деррида и Кануилбер. Если мы посмотрим, что говорили эти четыре явно неглупых человека, то, возможно, некоторые ответы для самих себя найти будет легче. Хайдеггер считал, что европейское рациональное сознание утратило дух истины, перейдя от греческой «алитея» — истины как несокрытости бытия — к латинской «веритас» — истины суждения. И только в великом искусстве сохранилось это чувство причастности к глубинам истинных оснований сущего. Отворение настоящего художника не воспроизводит окружающий мир, а позволяет ему состояться. Получается, что по Хайдеггеру, в отличие от привычной точки зрения, искусство — это не репрезентация мира, а акт бытия. Картина Ван Гога есть раскрытие того, чем вещь. Пара крестьянских башмаков является в истине писал Хайдеггер. вокруг этой пары нет ничего что могло бы сказать с чем они связаны лишь неопределенное пространство на них нет даже прилипших комков земли с поля или сельской дороги которые могли бы по крайней мере намекать на их использование пара крестьянских башмаков и больше ничего и все же Из темноты изношенного нутра башмаков выступает утомленная походка троженицы. В гробой плотной тяжести башмаков скопилось упорство ее медленного продвижения по простирающимся вдаль бесконечно однообразным бороздам поля, продуваемого промозглым ветром. Под подошвами проскальзывает одиночество вечерней дороги среди поля. В этой вещи трепещет... Безмолвный зов земли, ее тихий дар созревающего зерна и ее загадочное самопожертвование в заброшенности вспаханного под пар зимнего поля. Эта вещь пронизана безропотным беспокойством за судьбу урожая, безмолвной радостью очередного преодоления нужды, трепетом перед явлением рождения и ознобом от окружающей угрозы смерти. Эта вещь принадлежит земле. Она защищена в мире крестьянки. Из этой защищенной принадлежности сама эта вещь возвышается до упокоения в себе. Мэйр Шапира, американский художественный критик, один из самых влиятельных теоретиков искусства 20 века, в противовес Хайдегеру выдвинул свою версию. Он перелопатил массу фактологического материала и сделал вывод, что башмаки Ван Гога — это башмаки самого Ван Гога. Соответственно, суть произведения художника — не в утверждении ценности родящей земли и принадлежности крестьян к источнику сущего. А в демонстрации авторам трудности своей собственной судьбы. Такой своего рода автопортрет, живописная метафора. Несмотря на историческую достоверность, Хайдеггер мне ближе. Наверное, потому что он неизмеримо глубже. У Арсения Тарковского есть такое стихотворение. «Пускай меня простит Винсент Ван Гог за то, что я помочь ему не мог. За то, что я травы ему под ноги не постелил на выжженной дороге. За то, что я не развязал шнурков его крестьянских пыльных». Башмаков. Его крестьянских пыльных башмаков. Мне кажется, Тарковский почувствовал то же, что и Хайдеггер, при этом понимая, что башмаки, хоть и башмаки самого Ван Гога, но своей явленностью через талант художника открывают нам гораздо больше, чем факты истории. Жак Деррида, анализируя этот спор, приходит к выводу, что оба профессора — и Хайдеггер, и Шапира — в основу своих соображений кладут подручность, непосредственную функцию изображенного, тем самым открывая дверь для ничем неограниченного богатства интерпретаций, поскольку спор о смысловой нагрузке неисчерпаем в принципе, вне зависимости от наличия фактов. О произведении искусства, следовательно, есть не что иное, как знак, значение которого может расшифровываться, по большому счету, Произвольно. Кэно американский философ, автор интегральной теории, вслед за Шапира обращается к фактам. Исследуя письма Ван Гога, переписку с Гогеном и воспоминания Гогена о совместном периоде творчества с Винсентом во французском Орле, он восстанавливает не только причину бережного хранения художником этих старых башмаков, но и ситуацию написания самой картины. В итоге получилось, что для Ван Гога эти башмаки были живым напоминанием его стремления стать настоящим священником и того, как он спас обгоревшего шахтера, от которого отказались врачи, и видений с Иисусом, приходивших к художнику во время сорокадневного ухаживания за пострадавшим. Уилбер утверждает, что, по сути, Ван Гог написал «Христа». И важная часть первоначального смысла изображения этих башмаков, не единственного смысла, но первоначального смысла, очень проста. Это башмаки, в которых Винсент выхаживал Иисуса. Иисуса во всех нас. Наверное, важно не то, к какой версии каждый из нас склонится, а важно почему. Ведь от того, считаем ли мы произведение искусства произвольным знаком, или квинтэссенции фактического замысла, или актом самоутверждения бытия, зависит гораздо больше, чем история отдельной картины. Как бы пафосно это ни звучало, но от этого зависит судьба всего искусства. То есть то, что будут называть искусством после нас. То, в какую сторону свернет культурная летопись вида хома. Помнится, как-то раз в одной компании Зашел разговор про фильм «О чем говорят мужчины» и про отрывок о современном искусстве. Мой приятель Дима сказал, что согласен с героями кино. Проблема искусства в отсутствии объективных критериев, в отличие, например, от спорта. Вот в спорте все объективно. Пробежал быстрее всех стометровку. Все, ты молодец, победитель, чемпион. И никого не интересует стиль твоего бега, хоть задом наперед. Как-то он неконцептуально пробежал. Да пошел ты в жопу, сам так пробеги. Нет-нет, что же он хотел сказать этими своими девятью с половиной секундами? Что ты хрен так пробежишь, только и всего. Да, Дима, классный отрывок. Мне самому он жутко нравится, ответил я. Вот только это заблуждение. Почему? Потому что проблема объективных критериев — это не проблема исключительно искусства а проблема вообще современного мира. А, скорее всего, даже более того, любой системы, достигшей высокого уровня сложности и подошедшей к естественным для данного этапа границам возможностей. То есть... Ну вот смотри, тот же спорт. Современное состояние спорта с точки зрения физиологии подошло к естественным для человека границам. Поэтому в реальности что мы видим? Тотальное проникновение фармакологии и даже уже не только в спорт высоких достижений. А борьба все больше и больше перемещается в пространство антидопинговых систем, политики и отношений. А что это, как не проблемы интерпретации и размывания таких еще недавно, казалось бы, незыблемых объективных критериев? Так что спорт в этом смысле мало чем отличается от искусства. Просто там это менее очевидно. Это проблема в целом современного состояния знания, сознания и возможностей. На самом деле интерпретация «всего и вся» — это характерная особенность человека нашей цивилизации. Маховик интерпретационной вакханалии запустили еще древние греки, возведя на пьедестал «логос» — слово, ум, порядок, закономерность, смысл пытаясь проникнуть в глубины оснований идей, образов и их отражений. Через историческое торжество европейского мировоззрения это проникло практически во все уголки земного шара в той или иной степени, породив огромный мир значений, символов, концептов и идеологий. Мир, заменивший собой к 20 веку мир реальный, в существовании которого даже стали сомневаться потому как за деревьями, как всегда, не видно леса. Философы-постмодернисты, основываясь на поисках простых феноменов Франца Брентана и его последователя Эдмунда Гусерля, на идее принципиального разделения бытия и сущего ученика уже самого Гусерля Мартина Хайдегера, сделали вывод, что мир представляет собой многослойный текст, вернее гипертекст, с бесконечными отсылками его фрагментов друг к другу. Форма этого мира — не иерархические, внятно организованные системы, как в классическом мировоззрении, а бескрайняя сеть — ризома своеобразная всемирная грибница, в которой нет центра, нет иерархии, нет жесткого порядка, а есть только произвольные образованные — и самообразующиеся узлы сгустки смыслов и значений. И их логика не в обозначении реально существующих вещей, а в постоянной игре между собой. А самих вещей может вообще не быть. Они просто не нужны. Но или они могут быть любыми, потому что значения присваиваются произвольно, причем не кем-то конкретно, а как бы сами собой. Согласитесь, что в такой картине мира расплывается, стирается в своих границах не только искусство, а вообще все. Человек, общество, мораль, право. И жизнь как таковая. Может быть, звучит это несколько диковато на первый взгляд, но по большому счету, если внимательно посмотреть на то, что происходит сегодня в политике, В гендерных отношениях, в средствах массовой информации, на эстраде, в соцсетях. Короче, к чему я это? Искусство не находится в безвоздушном пространстве. Оно плоть от плоти той жизни, которая случается на наших глазах, с нами и в нас. И хотя постмодернистская картина в том аспекте, который я привел, не особо вдохновляет, я все же считаю, что выбор не предопределен. И наш выбор, наши собственные интерпретации реальности – это наша личная ответственность. А кроме того, они непроизвольны. При всем многообразии жизни и искусства, при всей многослойности и запутанности событий истории и культуры, они непроизвольны. У Ганса Зедельмайра, великого австрийского историка и теоретика искусства, ученика Макса Дворжика и Юлиуса фон Шлоссера, была идея середины как смысловой сердцевины произведения искусства, как собственного органичного места, к которому стремятся все вещи мира в соответствии с физическими воззрениями Аристотеля. Эта середина может быть спрятана под наслоениями контекстов, под многочисленными историческими и психологическими взаимосвязями, но она есть. И именно она, как такое сакральное место Аристотеля, куда стремится все сущее, и есть то, что определяет искусство, как искусство. Я лично хотел бы добавить вот что. Неважно, видим ли мы в конкретном случае эту середину или нет. Неважно, можем мы вообще доказать существование такой середины или нет. Нужно все равно жить так, как будто она есть. Как будто эта магическая середина — Факт в искусстве и жизни, как будто это наша судьба.